Глава 2. Срубив несколько ольховых жердей, Степка возвращался на кухню. Не толстые те жерди он сперва нес, потом тащил за шершавые, набрякшие весенним соком комли. Верхушки и неровно обрубленные сучьи драли прелую залежь прошлогодней листвы, цеплялись за кусты и деревья. Комли же просто отрывали руки. А тут еще винтовка, свисавшая с плеча на длинноватой верёвке вместо ремня, Беспрестанно путалось прикладом между ног, мешало идти, и он, притомившись, бросил Олешина, так и не дотащив до кухни, затем, помедлив, и сам устало опустился на землю в редковатом ольшанике возле стёжки. Было тепло и затишно, он угрелся под суконным венгерским мундиром, вспотела спина, он расстегнул воротник, бросил наземь старенькую измятую шапку от мокрой подкладки, которой шёл пар. Несколько минут он сопя отдыхал. Думаю, что шапка-пустяк всю зиму носил и еще, наверное, послужит. Так же, как и коричневый венгерский мундир и черные, прошитые светлым кантом полицейские штаны. А вот с сапогами ему решительно не повезло. Сапоги развалились. Левый уже с неделю был перевязан куском оранжевого немецкого провода, а правый невозможно было и связать. Перед сгнил почти полностью». В сапогах всегда было мокро, ноги постоянно стыли. Наверное, по этой причине Степку стали донимать чирья. На боках, под мышками, а теперь вот еще и на шее, не повернуть головы. Впрочем, насчет сапог он был виноват сам. Мог стащить с какого-нибудь фрица, их когда немало валялось после удачной засады, обычные солдатские, а не зариться на офицерские. Офицер этот подвернулся ему в канаве, куда Степка предварительно швырнул гранату, и тут же, не теряя времени, снял с него ремень с Парабеллумом и эти вот сапоги. Парабеллумом, однако, попользовался недолго, уступил новому начальнику штаба, который имел какой-то длинноствольный музейный наган. Ремень отдал взводному Бойченко, потому что ремень у Степки и старый был неплохой. На хромовые же сапоги, чересчур шикарные для лесной жизни, поменяться никто не хотел. Пришлось носить самому. Вообще в этом отряде Стёпке не везло всю зиму. Началось с того, что его спутали с одним партизанским связным, тоже по фамилии Толкач, который где-то выдал отрядных разведчиков, и за которым охотились партизаны. Пока разбирались, Стёпку с неделю продержали в запертой землянке. Потом его выпустили, но первое же задание за пределами лагеря едва не стало для него последним. Небольшая группа их заночевала тогда в пуньке. Степка с вечера стоял на посту и, сменившись, только задремал в сене, как на деревню налетели полицаи. Ребята огородами драпанули в лес, а его в попыхах разбудить забыли. Пришлось до полдня, не шевельнувшись, простоять у косяка за воротами в десяти шагах от пьяных бобиков, расположившихся на гумне. Когда же на завтра он пришел в отряд... Все очень удивились его невероятному спасению. Какое-то время Степку подозревали, вызывали к начальству, слушали его короткое объяснение, верили и не верили. Потом, когда подозрение несколько улеглось, ему не стало отбою от Грушецкого, а старика Балагура из Полоцка, не пропускавшего случая позубоскалить над парнем. Как-то, нестерпев, Степка огрел его прикладом по голове, за что тот же получил прозвище «псих», Самое обидное из всех, которые он имел за свою не очень складную восемнадцатилетнюю жизнь. В прежнем отряде имени Ворошилова жилось ему куда лучше. Там он был едва не самым старым бойцом, с партизанским стажем не намного меньшим, чем у самого командира отряда лейтенанта Крутикова. Правда, там его тоже дразнили, но прозвища были более сносные. «Белый» — это за волосы и брови, и еще «Сдыхля», потому что «Худой». Хотя худых в отряде и без него было немало, но там он чувствовал себя наравне с другими, полноценным бойцом, не то что у этих чапаевцев. К сожалению, тогдашняя жизнь его оборвалась со смертью лейтенанта Крутикова, немногочисленные остатки отряда которого разбрелись по соседним лесам и бригадам. Самое худшее, конечно, было не в смене отрядов, и даже не в отношении к нему партизан. Ребята, понятно, иногда насмехались над ним, молодым и слабосильным. Но делали это не по злобе, а скорее ради потехи, а вот начальство то шуток не знало. С начальством партизан Толкач был в давнем застаревшем конфликте. Стёпка считал, что к нему придираются, а начальники держались того мнения, что Толкач разгильдяй, к которому нужна строгость. Так говорил взводный Боченко, когда жаловался на его самоуправство с Василковским старостой, которого Стёпка подстрелил по дороге с задания. За разгильдяйство ругал его начальник штаба, когда он, переведенный в хозяйственный взвод, упустил с поводка продуктовую корову штаба. Отряд тогда выходил из блокады, хозяйственники с вазами пробирались какими-то овражками. На шоссе их перехватили каратели, начался обстрел трассирующими, и черная шустрая рагуля метнулась в кустарник, как бешеная, только он ее и видел в сумерках. Искать было бессмысленно. Степка погревал, и, перейдя шоссе, вынужден был с оборванным поводком предстать перед начальником штаба. Думал, это для него плохо кончится. Хорошо, что вокруг было полно карателей, и партизаны таились, как мыши, боясь хрустнуть веткой. Толкач! Степка от неожиданности вздрогнул и оглянулся. Отстраняя рукой ветки, в кустарнике пробирался Маслаков. Подрывник, кадровый красноармеец, с которым они однажды зимой ходили на железку — Последнее время Маслаков залечивал в санчасти раненую руку и время от времени наведывался к ним в хозяйственный взвод. С некоторым удивлением, глядя на подрывника, Степка молчал, не понимая, зачем понадобился ему. Рука у Маслакова была уже без перевязи, однако двигал он её осторожно, на ладони все еще белел замызганный бинт повязки. Подрывник выбрался из зарослей. Тонкие ветки ольшаника упруго прошуршали по его зеленой расстегнутой телогрейке. «Как жизнь, толкач?» Степка все молчал, не зная, как отнестись к этому вопросу. Кому неизвестно, какая жизнь в хозвзводе на кухне. Похоже было, что Маслаков шутит, хотя в его тоне и во всем виде не чувствовалось никакой шутки. Как всегда, располагающая улыбка сквозила на его смуглом округло-простодушном лице, — Да вот дрова запасаю. Ногой в исправном еще намазанном салом кирзовом сапоге Маслаков тронул кривой ольховый комель. Верхушка жерди, словно живая, коротко шевельнулась в траве. — Один таскаешь? — Ну, каторжник. Сочувственно заключил Маслаков и в упор повернулся к парню. — Слушай, у меня к тебе дело. Степка нетерпеливо снизу вверх взглянул на Маслакова. Когда тот еще только окликнул его, он почувствовал, что это не так себе, что Маслаков несет новость и что новость — это хорошее. И он во все глаза смотрел теперь на подрывника, который на минуту будто замялся в нерешительности. «Сходим на одно дело?» «С музыкой?» Неизвестно почему, но Степка уже чувствовал, что будет именно такое предложение. Это было куда как соблазнительно сходить с Маслаковым на боевое задание — а то последнее время он, если и вырывался куда-то, за картошкой, на какой-нибудь хутор или за сеном в луга. Однажды возил трофейный брезент в соседний отряд. На задание его не посылали. Но тут же Степка вспомнил свое положение в хозвзводе и нахмурился. «Клепец разве пустят?» «А куда денется?» «Ты говорил с ним?» «Командир поговорит. Вызовет, прикажет, и весь разговор, без тени сомнения, сказал Маслаков». Степка уныло махнул рукой. «Ну, командир не заступится». Подрывник нетерпеливо переступил на месте, поддал на плече новенький с лакированным прикладом ППШ. «Ладно, это мое дело. Ты, говори, согласен?» «Я-то согласен. Так потопали, а то времени мало». Еще не веря, Степка нерешительно поднялся, подобрал винтовку, глубже за ремень засунул топор... Маклахов одной рукой подхватил две жерди и двинул в кустарник напрямик к недалекой уже кухне. Степка поспешил следом. Вопреки своим опасениям, он постепенно обретал уверенность, хотя в душе его еще не исчезло и сомнение. Степка слишком хорошо представлял себе, как встретит эту новость клепец, которому вечно не хватает людей на кухне, и те у него всегда лодыри и разгильдяи. Однако Маслаков о том, видимо, мало заботился и, оглянувшись, сказал, «Помнишь, как мы под Фариновым гуркнули? Ну, вот я и думаю, что это толкача на кухне коптят, такого подрывника с опытом?» Он взглянул на парня с такой подкупающей улыбкой, что Степка на минуту почувствовал себя счастливым. Правда, он скоро сообразил, что Маслаков, наверное, преувеличивает. Ну, какой там у него опыт? Опыт, конечно, был небольшой. Последнее время на железку он не ходил, но тогда под Фариновым они в самом деле рванули неплохо. Место подобрали удобное — насыпь, повороты, к тому же спуск, впереди подмерзшие болотца. Машинист, наверное, не предвидел опасности, и как грохнуло, почти весь состав слетел с насыпи. Тогда еще с ними ходили Балашевич и Струк, первого уже нет, а второй раненым остался где-то в Козельской пуще. С одной жердью было удобнее. Вскоре они выбрались из чаще в редколесье, и Степка немного подбежал вперед, чтобы идти рядом. А кто еще пойдет? Еще Данил Шпак из взвода Метелкина, пожилой такой местный, и Бритвин. Знаешь, тот, что ротным был, вот-вот пойдет вину искупать. Как искупит, тогда, говорили, опять командиром поставят. Что же, это было недурно. Маслаков, Бритвин, старые опытные партизаны... Шпак Данила — здешний человек, насквозь знает все ходы-выходы. Степка постепенно уже осваивался со своей радостью, а задания он не спрашивал. Знал, придет время, разъяснят, что надо. Они подтащили дрова к кухне, от которой уютно пахло дымком, и остановились неподалеку от пня, где была дровосека. Тут уже лежало несколько жердин, принесенных раньше. Однако Степка сразу прикинул, что на обед дров было мало. Тем не менее эта забота, недавно еще занимавшая его, теперь показалась такой постылой, что не хотелось о ней и думать. Они побросали жерди, и Маслаков привычно подтолкнул на плеча автомат «Собирайся, через часик потопаем».